Глава 43 Адамберг и Вейренг помогли Матиасу, приехавшему без чего-то 11, разгрузить оборудование. Вейренг рассматривал археолога. Крупного молчаливого парня с густыми и длинными светлыми волосами, в кожаных сандалиях на босу ногу, в полотнянных штанах, подпоясанных вместо ремня веревкой. Матиас Привычными движениями натянул вокруг потушенного костра четыре палатки, разложил в них матрасы и расставил фонари. Устроил временный туалет за большим деревом. Покончив с самыми необходимыми делами, он сразу же отправился изучать круг и вернулся довольный. — Похоже на то, что мы ищем, — спросил Адамберг. — Да, это оно. Не думаю, что культурный слой залегает очень глубоко. До него сантиметров пятнадцать-двадцать значит, начнем копать кирками. Но не острым концом, а тупым. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Мы оставили тебе горячего кофе. Потом. Круг был слишком мал для того, чтобы раскапывать его втроем. И мужчины первый час сменяли друг друга. Один вгрызался киркой в землю, двое остальных сгребали и оттаскивали ее ведрами. Матиас умел гораздо лучше обращаться с киркой, чем Адамберг и Вейренг. И вскоре распределение ролей изменилось. Здесь вдруг проговорил Матиас, опустившись на колени и расчищая совком примерно 20 квадратных сантиметров утоптанной коричневой земли, которая немного отличалась от остальной темной почвы. Мы добрались до культурного слоя. «Какая глубина?» «17 сантиметров от поверхности». «Как ты это определил?» – поинтересовался Адамберг. Матиас озадаченно взглянул на него. Ты не замечаешь разницы? Не видишь, что это уже другой слой? Нет. Неважно. Она по нему ходила. Они наспех пообедали втроем. Матиас торопился вернуться к раскопкам, а Дамберг встретить Ританкур на вокзале. Когда он вернулся, археолог работал киркой, но более осторожно, а Вейринг продолжал оттаскивать землю, оба голые по пояс, обливаясь потом на слишком жарком для июня солнце. Увидев Ританкур, Матиас застыл с киркой в руках, безвольно опустив ее на землю. Он отметил, что лейтенант, волшебное дерево в лесу Адамберга, примерно одного с ним роста. И что у этой женщины, которая даже голая, будет казаться облаченной в доспехи, очень интересное лицо, словно выписанное тонкой кистью. Но, несмотря на губы безупречного рисунка, изящный прямой нос и нежного оттенка голубые глаза, он не мог бы сказать, что она красива или даже просто привлекательна. Он колебался, подозревая, что она способна менять внешность по собственной воле, становиться прекрасной или отталкивающей в зависимости от того, что ей заблагорассудится. Интересно, ее сила – явление физическое или психическое? Порождение мышц или нервов? ретанкур не поддавалась описанию или анализу. Он вылез из выемки, вытер ладоня штаны и пожал ей руку, выдержав ее взгляд. «Матиас Деламар», — представился он. «Виолетта Ританкур, не останавливайтесь из-за меня. Я посмотрю, как вы работаете, и пойму, что мне делать. Комиссар мне сказал, что вы добрались до культурного слоя». «Вот здесь», — объяснил Матиас, указав на участок земли, «теперь уже площадью почти квадратный метр». Адамберг напрасно предлагал Ританкур хлеб, фрукты, кофе. Она положила на землю рюкзак, сняла куртку, тут же заняла место в цепочке и стала оттаскивать землю. Скорость работы увеличилась настолько, что к семи часам вечера Матиас уже освободил от грунта всю поверхность культурного слоя, заключенного в кольце из камней старого фундамента голубятни. «Здесь она жила», – произнес, опершись на рукоять кирки Матиас, за несколько часов не проронивший ни слова. Вот там, он показал на обломке древесины, доска, на которую она садилась, чтобы хоть отчасти спастись от холода и сырости. Вот тут она ела, виднеются осколки ее разбитой тарелки. В этой зоне, наименее коричневой, где меньше всего органических остатков, она спала. Остались следы от двух столбов, значит, она пользовалась преимуществом по сравнению со средневековыми отшельницами. Правда, единственным. У нее был гамак, так что она спала не на земле. Вот здесь гора пищевых отходов. Видите, там торчат кости, свиные ребра, куриные крылышки, куски похуже. И даже, наверное, это был рождественский ужин, раковина устрицы. Она была, насколько это возможно, очень организованной и опрятной, и себя не запускала. Устроила проход шириной 30 сантиметров. «Видите, вот он, от гамака к окошку, через которое ей передавали милостыню. За пять лет -то она ни разу не оставила на нем ни кусочка отходов». «Что заставляет вас утверждать, будто окошко было с этой стороны?» – спросила Ританкур. «Этот проход и этот камень. Она вставала на него, чтобы взять еду». Адамберг, по старым фотографиям голубятни, можно было бы установить рост этой женщины. А вон там, где участок земли более светлый, и уже становится пыльным и слоистым, было отхожее место, — закончил он. — Ни за что бы не подумала, — сказала Ританкур. — Правда? Все представляют себе тяжелую субстанцию, а все совсем наоборот. Это вещество становится легким, рассыпчатым, и раскапывать его очень удобно. Взгляните. Матиас сгреб горсть легкого грунта и высыпал его в ладонь Ританкур. Археолог порой вызывал у Адамберга легкую дрожь. Он был настолько сосредоточен на своем деле, что даже не понимал, что преподносит женщине горстку дерьма. Ританкур раскрошила пальцами кусок грунта. Она была потрясена тем, как Матиас описал жизнь отшельницы, рассказал о ее перемещениях, ее немногочисленных занятиях и даже ее характере, чистоплотности, организованности, упорстве, стараниях не утонуть в своих собственных отходах, оборудовать свое жилище теперь о зубах продолжал он повернувшись к аддамбергу они точно здесь есть я заметил торчащие острия края резцов уточнил он В следующие два часа матиас монтировал треногу, которую именовал козлами чтобы установить сито для просеивания грунта у нас нет воды сказал он придется таскать ее из ручья ведрами и канистрами вечером Из своей палатки Адамберг слушал, как Матиас и Ританкур болтают, сидя у костра. Болтают. Ританкур. В два часа ночи его разбудило сообщение Фруасси. Тарай и Ламбертен умерли после полуночи один за другим с небольшим интервалом. Список был исчерпан.